Я взяла подносы и по полутемной лестнице поднялась в главный вестибюль. И тут же попала в море жары и света. По распоряжению леди Эшбери все шторы в доме были задернуты. Траур. Однако верхнее стекло в парадной двери загородить было невозможно, и солнце свободно проникало в дом. Совсем как фотоаппарат. Вестибюль... капля жизни и света в середине глухой черной коробки. Я отворила дверь гостиной. Воздух в комнате был густой, застоявшийся, напоенный летней жарой и семейным горем. Стеклянные двери заперли, занавески и плотные парчевые и тонкие тюлевые задернули, и они свисали тяжело и недвижно, будто в литургическом сне. Я затопталась у двери. Что-то не пускало меня, что-то непонятное, не связанное с темнотой и с жарой. Когда глаза привыкли к полутьме, я начала различать, что творится в комнате. Лорд Гиффорт, пожилой и грузный, сидел в кресле покойного лорда Эшбери, разложив на могучих коленях кожаную папку и читал вслух. явно наслаждаясь звучанием собственного голоса. Около него на столе горела элегантная медная лампа с цветочным рисунком, бросая вокруг себя четкий круг мягкого света. Напротив, на кожаном диванчике, сидели леди Вайлетт и Джемайма. Две вдовы. Леди Вайлетт и без того сдавшая в последнее время с утра будто усохла. Крохотная фигурка в черном креповом платье, Лицо полускрыто темной кружевной накидкой. Джемаи мы тоже в черном, с бледным пепельным лицом. Ее обыкновенно пухлые руки сейчас казались маленькими и хрупкими на непомерно раздутом животе. Леди Клементина удалилась в свою комнату. За нею осталась Фенни, все еще лелеющая надежду выйти замуж за мистера Фредерика. Она сидела с другой стороны от леди Вайлет с выражением приличествующей случаю скорби на лице. Цветы, которые я срезала в саду только сегодня утром — розовые раддодендроны, кремовые клематисы и ветка жасмина — теперь беспомощно свисали из вазы. Жасмин наполнял и беставую спиртный воздух удушающим ароматом. Мистер Фредерик. В наглухо застегнутом сюртуке стоял у стола, положив руки на каминную полку. В полумраке его лицо с застывшими, не мигающими глазами казалось высоковой маской. Лампа светила не ярко, и один глаз оставался в тени, второй темный, неподвижный уставился четко в цель. На меня. Мистер Фредерик шевельнул пальцами. Есть заметный жест, на который я едва бы обратила внимание, не стоя он так неподвижно. Хочет, чтобы я поставила поодно суколу него. Я взглянула на леди Вайлет, сбитая столько, как нарушением традиций, так и странным вниманием хозяина. Она не заметила меня, и я повиновалась мистеру Фредерику, стараясь не встречаться с ним глазами. Он кивнул мне на чайник, веля разливать, и перевел взгляд на лорда Гиффорда. Я никогда еще не разливала чай в гостиной, для хозяев. Хорошо, хоть в комнате полумрак. Поколебавшись немного, я взяла молочник, слушая, как лорд Гиффорд продолжает читать. Кроме уже упомянутых исключений, имение лорда Эшбери вместе с титулом Переходит к его старшему сыну и наследнику, майору Джонатану Хартфорду. Он сделал паузу. Джи маймо всхлипнула, сдавленная и жалко. У мистера Фредерика что-то ёкнуло в горле. Волнуется, решила я, и украдкой поглядела на него, пока налила молоко в последнюю чашку. Он вздернул подбородок, пытаясь взять себя в руки. Глубоко и размеренно задышал. Побарабанил пальцами по каминной полке и сказал «Продолжайте, лорд Гиффорд». Лорд Гиффорд поёрзал в кожаном кресле, которое горестно вздохнуло, печалясь об утерянном хозяине. Откашлялся и повысил голос «Подолжение».